Кое, о чем вы даже не догадываетесь, боюсь, у вас нет исчерпывающих сведений о том, как много мне удалось, и не будет, если вы не дадите мне возможности высказаться публично. Другого способа получить эту информацию я вам не предложу, а без нее дальнейшее ваше существование в опасности. Разве кому-нибудь тут выгодно, чтобы мир, который уже шумит, предъявил вам ультиматум? Воскочтимые тени. Живые раньше, чем мертвые, узнали подоплеку елисейского бытия. И они ведь могут начать действовать оперативно. Кто знает, как далеко это зайдет. — Уведите! — бросила тень председателя в сторону довольно злобно, между прочим, и сделала тень жеста нажатия на тень кнопки. Две громадные тени вошли на тень звонка. Тень ученого увели по тени коридора. Тени членов сад откинулись на тени спинок стульев. Полагаю, через паузу вступила тень монарха, что глазки в данном случае не избежать все равно. Нам придется смириться с идеей публичного суда, тем более что мы ведь не проиграем, не должны проиграть. — А отдаете ли вы отчет себе? — в том, — отвечала тень республиканца, что это безумная тень крайне опасна и очень даже может взбаламутить против нас всю Атлантиду. — Да уж, — подтвердила тень кардинала, — вообразите себе! Что начнется, когда атлантические тени узнают о возможности прямого контакта по типу театра теней, ведь тень ученого не применит рассказать о случае с палкой и с этим выжившим изума вороном в их паршивом кафе? Тени повернули тени голов к тени двери, откуда в очком проникла в тень помещения тень тайного осведомителя, вызванная заблаговременно. — Здравствуйте, голубчик! Не сказать, чтобы обрадованно произнесла тень председателя сад. — Мы тут как раз обсуждаем последствия вашего пребывания на земле. И не можем взять в толк, по какому праву вы воспользовались контактом типа театра теней. Этому приему вас обучили на крайний случай, если помните. Тень тайного осведомителя опустила тень головы вы сбили нас всех с панталыку поставили в сущность перед свершившимся фактом и нам ничего не оставалось кроме как выдать вам тени автомата прямой контакт был же применен вами так на каком основании мы ждем ответа как тень соловья тени лета сострила тень президента в миллион первый карт раз тень тайного осведомителя молчала теперь — По вашей милости, — продолжала тень председателя, — нам придется выпутываться из почти безвыходного положения. Тень председателя потерла тени висков тенями пальцев. — Нам навязан публичный суд. — Еще не навязан, — пробурчала тень республиканца. — Ошибаетесь, любезнейший, — уже навязан. И доводы ваши совершенно неубедительны. Потерять репутацию сейчас крайне неосмотрительно. Аид располагает полной информации о наших делах. А ведь он доживает последние годы. Когда он вернется сюда, нам и так припомнят многое. Мне отнюдь не улыбается брать на себя ответственность за рассредоточение тени ученого. Может быть, вы — глубокоуважаемая тень? Тень председателя повернулась в сторону тени республиканца. — Возьмете на себя такую ответственность? — Нет, конечно! — отступилась тень республиканца. — Вот положениться! Теперь тень председателя выдержала паузу, правда, с трудом. — Черт бы вас побрал с вашими проклятыми контактами! Тень тайного осведомителя молчала, как тень рыбы может быть у кого то есть разумное предложение позвольте мне поднялась тень генерала никогда не следует забывать что скомпрометировать значит победить почему бы не попытаться скомпрометировать тню если тень тайного осведомителя объявит что прямой контакт по типу театра теней не осуществим и теньчану лжет? У нас появится время. Мы отправим какую-нибудь из теней, доверенных теней я имею в виду, на землю, чтобы подтвердить возможность такого контакта. Тень вернется и доложит это неосуществимо. — Да, но другим теням может взбрести в тени голов проверить проверяющего и попытаться самостоятельно прибегнуть к контакту по типу театра теней, и он удастся без труда. Тень республиканца щелкнул возле тенями пальцев. — Атлантические тени слишком ленивы, — возразила тень генерала. — Не полетят они ничего проверять. Им все безразлично. Пока остается хоть маленькая вероятность проверки, мы не имеем права не учитывать возможности позорной развязки. Заключила тень председателя. — У меня есть предложение к предложению тени генерала. Это была тень падишаха. — Правда, оно не совсем гуманное. Я бы даже сказал, совсем не гуманное. — Сейчас не до гуманности. — поощрила говорящего тень председателя сад. — В таком случае, — предложила тень Падишаха, — нам следует совершить рассредоточение двух теней, причем одной публично, а другой тайно. — Публично — это, насколько я понимаю, относится к тени ученого. Тень председателя сад больше всего боялась попасть тенью пальца в тень неба, но, по счастью, на раз угадала. — Разумеется, — согласилась тень Падишаха. — Тайному же рассредоточению придется подвергнуть ту тень, которая полетит на землю с проверкой прямого контакта по типу театра теней. — Не совсем понимаю вас, — задумалась тень председателя сад. — Все очень просто. — Мы схватим тень, которую отправим с проверкой, У тени граница Атлантиды и тайна рассредоточимая. А после объявим, что попытка прямого контакта по типу театру теней закончилась самоуничтожением тени-испытателя. Страх самоуничтожения умерит пыл тех теней, которые захотят проверить проверяющего, вряд ли в такой ситуации у кого-нибудь возникнет желание повторить прямой контакт по типу театра теней. В ваших словах есть резон, впервые согласилась тень республиканца. Страх великая сила. Прекрасное. Прекрасное предложение засуетилась тень председателя сад, и если мы принимаем его, а нам, кажется, не остается ничего другого, давайте выберем жертву. Тени и голов повернулись в сторону тени тайного осведомителя, который пытался слиться с тенью стола, понимая, куда клонят тени. «Ну, — Но позвольте, — чуть слышно, — вымолвила она, — вы ведь не сможете без меня. — Успокойтесь, голубчик. — не дала договорить тень председателя сад. — Конечно, никто не станет требовать от вас столь непомерной жертвы. отделитесь, пожалуйста, от тени стола вас плохо видно. Тень тайного осведомителя неохотно выполнила пожелание тени председателя сад. — Чего же вы от меня хотите? — Только одного. — Назовите кандидатуру атлантической тени, которую... — А, которой, скажем так мы могли бы не жалеть. Ведь далеко не все атлантические тени одинаково ценны. Не правда ли, глубоко уважаемый? В вопросе тени председателя сад не было и тени и сомнения. — Простите, — прошуршала тень тайного осведомителя, — если я правильно вас понял, мне предлагается подписать кому-нибудь, и, как я полагаю, уже... Все равно, а кому тень смертного приговора? Первого в истории Атлантиды? Мне? Благодарю за честь, но я ее не стою. Предпочитаете заняться проверкой прямого контакта по типу театра теней сами? Вежливо осведомилась тень подишаха. Вопрос повис в воздухе. Тень тайного осведомителя сжалась в совсем крохотный комочек и неожиданно для всех сказала «да». Теперь повис в воздухе ответ. — То есть как? — отчеканила тень председателя сад. — Я не могу назвать другой кандидатуры. — Оно явно помешало, эта тень тайного осведомителя. — Но мы не хотим. — Мы не можем расстаться с вами, — провозгласила тень председателя сад, выждав положенное время. — Вы действительно нужны нам и у нас нет оснований отказываться от ваших столь ценных для Атлантиды, услуг тем более что вы опытная тень вам придется отказаться от моих услуг я согласен лишь на самую последнюю лжесвидетельствовать против тени ученого и потом лететь с поверкой и знайте выскочтимые тени лучшие кандидатуры вам не найти ну что ж если так Тень председателя САД не заставила себя упрашивать. «Ваш поступок вызывает у всех присутствующих восхищение. Вы увековечите память о себе на Атлантиде». «Больше всего, я думаю, именно об этом», — саркастически заметила тень тайного осведомителя, что очень не понравилось всем присутствующим. Впрочем, они смолчали, обрадованные прекрасной возможностью, избавиться от единственного виновника и единственного свидетеля сразу многих печальных происшествий.